ГЕОРГИЙ ГУЛЯ ЧУДАК Олень был съеден. Женщины убрали кости. В гостиную принесли холодную воду, подслащенную диким медом. Вода аппетитно булькала в мешке из медвежьей шкуры. Комната была вырублена в скале. Густо пахло дымом, подгоревшим мясом и шкурами, которыми была устлана гостиная. В общем, это жилище вполне соответствовало тому высокому положению, которое занимал акуан вождь мудрого и живучего племени. Это племя обосновалось в небольшом уголке, на том самом месте между Тигром и Евфратом, где за пять тысяч лет до этого счастливо коротали свой век Адам и Ева. Ахуан, Мужчина лет тридцати неторопливо обсосал пальцы своих рук, только что беспощадно ломавших оленьи ребра. Хитровато улыбнулся и сказал гостям, — Как видно, всем понравился олень. Здесь находились только лучшие. Лучший зверолов, лучший метатель камней, лучший охотник на барсов, Лучший следопыт, лучший скороход. — Да, да, да! — гаркнули гости в один голос. — Червячка заморили? — спросил хозяин. — Да, да, да! — сказали гости. — А там жарится еще один! — порадовал хозяин. Гости оскалили зубы. Ахуан сказал. — Но прежде я хотел бы... чтобы вы послушали одного чудака. — Чудака? — спросил Зверолув. — Чудака? — Как это чудака? Словно бы не расслышал лучший имитатель камней. — Вот так? Чудака — Чудака. Вождь племени чуть не продырявил себе указательным пальцем висок, чтобы показать, Какой же это непроходимый, мягко выражаясь, чудак! Охотник на барсов вышел из пещеры, чтобы пригласить этого чудака. Ахуан сказал, — Вы сейчас услышите нечто, но вы не смеетесь. Изо всей мочи крепитесь. Не воздумайте хохотать. Вы меня поняли? Слушать серьезным видом. Поняли, — сказали гости. То есть и вида не показываете, что он подет чепуху. Трудно, но постараемся, — сказал первый борец. Вождь посмеивался. Поглаживал бороду и посмеивался. Предвкушал удовольствие Он ткнул пальцем в грудь зверового. — Слушай, — сказал Ахуан, — ты не смотри на меня, когда этот чудак начнет говорить. — Почему же не смотреть? — Умру со смеху. — И ты не гляди на меня. Вдруг стало темно. Это охотник на барсов вел за собой чудака и загородил вход в пещеру. а хуан откашлялся. Напустил на себя важную хитрость. Остальные последовали его примеру. Вслед за охотником в гостиную вошел худой, обросший волосами человек. Он был не молод, уже за шестьдесят. На боках у него можно ребра пересчитать. Глаза впалые, горят, как звездочки в ночи. Острый нос, оттопыренные уши, седая голова. Он постоял немного, а потом присел на корточки возле стены. Стало тихо. И в той смежной комнате тоже не было слышно женских голосов. Вождь смекнул. Они притаились и подслушивают мужской разговор. Ахуан сказал, «Уакаст!» «Здесь собрались наши лучшие люди!» Тот коротко кивнул. «Они хотят выслушать тебя!» Снова короткий кивок. «Им не терпится узнать, что ты задумал!» В Гости прорычали что-то неунятное, но, по-видимому, одобрительное, Да, они желают послушать этого человека, который у стены, который на корточках. — Говори, — сказал Ахуан. — Мы слушаем. Уакаст задумался, кашлянул, почесал кончик носа и начал, упершись взглядом в земляной пол. Я готов был умереть ради выяснения истины. Чего — Чего-чего? — Перебер его с Истины. — Что это еще такое? — Истина. — Да, это самое. — С чем ее жрут? Уакаст пожал плечами. Одним словом, я не спал много ночей, ходил и думал, Наяву, а будто бы во сне. — Постой, постой! — промычал следопыт. — Как это во сне? — Этого не бывает? — Со мной не бывает этого самого. — Верю, я верю тебе. А со мной это случается. И довольно часто. — Сейчас они начнут хохотать, — подумал вождь, едва сдерживая себя. — поэтому он ни на кого из своих гостей не глядел. — Да, со мной это случается, — продолжал Уакаст. — Особенно в последнее время, когда я пришел к твердому убеждению. — К чему, к чему? — разом выкрикнули гости. — К твердому убеждению. слова какие! — — проворчал метатель камней. — Говори дальше, — предложил вождь. — Чтобы не занимать вашего внимания, я скажу покороче. Значит так, наблюдая человека в его повседневной жизни, я пришел к заключению, что... Уакастумолк глубоко вздохнул, словно готовясь к большому прыжку. — Да говори же, говори же ты. Подувал вождь и в сердцах вырвал волос из бороды. И я пришел к заключению, что очень важно мыть руки в воде. Мытье рук, особенно в проточной воде, многим продлит жизнь и значительно улучшит состояние здоровья. «Чего, чего — Чего-чего? — вопросил метатель камней. хотя он отлично слышал каждое слово Уакаста. Уакаст спокойно и неторопливо повторил «Значительно улучшит состояние здоровья». «Мытье рук!» «В проточной воде?» «При здесь руки и при вода?» Да, невозмутимо продолжал Уакаст. Я точно установил это. Я много голодал на своем веку и много холодал. Порой глина была мне пищей. Очень часто голова моя находилась под уступом скалы, в то время как по телу моему хлестал ливень. Но я все сносил в надежде, что открою нечто, что будет полезно для всех, для всего мира между тигром и эвфратом». Вождь остановил его. Он потребовал полной тишины, чтобы и не слышно было. «Уакаст», — сказал вождь, — «значит так. Я мою руки, и здоровье мое улучшается». Если угодно, то да. — Значит так, я помыл руки, и дни моей жизни продлились? — Да. И тут вождь не выдержал, покатился на землю, хохоча, исходя слезами от хохота. За ним, не выдержав, последовали все гости, все до единого. Они катались, как дети». Они ошалело смеяли, свизжали, пищали, доготали, каждый на свой особый манер. Уакаст еще больше побледнел Он стал желтее глины, и звездочки в его глазах погасли. Вождь едва перевел дух, едва пришел в себя. — Вы слышали этого чудака? — проговорил он не без труда. — Нет, вы слышали? — Вон отсюда, несчастный! Чтобы ноги твоей не было здесь, надувай кого-нибудь, кто поглупее! Вон, вон, вон! Откуда-то из глубины пещеры полетели вуакаста обглоданные оленьи кости. «Нет, вы слышали?» — неистовствовал вождь. Пришел аж несчастный чудак и стал молоть чепуху точно перед ним дети. Все смеялись над чудаком, измывались над его бредовыми мыслями, над его словами, над его руками и водой, которая, дескать, столь целебна. О-хо-хо, а-хо-хо, си-си-си, хе-хе-хе, гора содрогалась от этого могучего смеха. Так был осмеян первый чудак С тех самых пор, говорят, и повелся рот, «Чудаков на земле».